Глава 50. -е. Два президента. Подписание договора о сокращении стратегических вооружений в виде межконтинентальных баллистических ракет происходило в Малом прямоугольном зале Кремля. В центре зала расположился длинный стол, за которым на некотором отдалении друг от друга сидели два президента двух великих держав. За их спинами стояли переводчики, секретари и группа должностных лиц, обязанных в соответствии с протоколом присутствовать при подписании важного межгосударственного договора, могущего изменить расклад на политической карте мира. Перед президентами расположились со своей аппаратурой операторы ведущих телекомпаний мира, журналисты, фотографы и другой аккредитованный люд. Перед президентами лежали кожаные папки с несколькими вложенными внутрь бумагами. В пальцах первых государственных лиц замерли авторучки. На лицах этих лиц лучились теплом привычные для подобного рода мероприятий мягкие улыбки. Оба словно ждали какого-то сигнала. В зале воцарилась тишина, прерываемая только легкими пошаркиваниями переминающихся с ноги на ногу журналистов. Время от времени кто-то из них решался прошептать что-нибудь соседу, и тогда этот тихий шепот звучал подобно грому в тишине ясного неба. Мобильные телефоны присутствующих не были выключены, они были попросту заранее отобраны охраной. Процедура подписания договора была на сей раз слегка изменена в полном соответствии с духом либерального времени. Сначала в зале было проведено дефиле манекенщиц театра моды модельера Валентина Юбашкина. Затем президенты посмотрели выступление краснознаменного военного государственного ансамбля «Песни и пляски». Затем Иосиф Бокзон спел песню «День Победы», права на которую недавно выкупил у государства при долевом участии Льва Щеленка. Затем наступил момент истины, ради которого сегодня все и собрались. И сейчас президенты действительно ждали сигнала. Либерализация дипломатического протокола коснулась не только внешних атрибутов. Изменилась и его техническая составляющая. Подлежащие уничтожению ракеты американской стороны были давно проверены Международной комиссией экспертов во главе с представителями России. и теперь свезенные на полигон в штат Невада дожидались утилизации. В специальных зданиях гостиничного типа, ожидая часа Х, около недели томились специалисты соответствующего профиля из разных стран. В данный момент они находились непосредственно возле самих ракет и ждали специального сигнала из Кремля. чтобы немедленно приступить к выведению из строя ядерных головок ракет путем обыденного демонтажа последних. Несколько по-иному дело обстояло с ракетами стороны российской. Трудность исполнения договора заключалась в том, что в момент правления Бориса Николаевича под Ельцина все ракеты стратегического назначения были на законных основаниях приватизированы олигархами. а их ядерные боеголовки были давно, безо всяких международных договоров, успешно демонтированы и распроданы всем желающим по всему миру ради пополнения олигархических закромов. Со средствами доставки хозяйственные олигархи поступили аналогично, и теперь на российском полигоне ждали уничтожения металлические болванки, некогда в обстановке строжайшей секретности, отлитые на Череповецком металлургическом комбинате. по указанию министра обороны, уже времен правления, вступившего в должность под Путина. Болванки точь-в-точь точь копировали свои боевые аналоги и возложенную на них миссию устрашения американцев выполняли на все сто. Сейчас же президента под Путина, с чекистским изяществом водившего американцев за нос все время своего правления, могло спасти только чудо. И в надежде заполучить это чудо, он и заключил некогда джентльменский договор с гениальным мыслителем 20-21 веков, неким господином Подберезовским, благополучно освоившим миллиард долларов на поиски некоего волшебного слова. Он честно выполнил взятые на свои хрупкие олигархические плечи обязательства, Однако, по непонятным причинам, его старания не были оценены заказчиком по достоинству. И сейчас действующий член масонской ложи П и член будущего мирового правительства в одном олигархическом лице был вынужден прятаться от российского правосудия среди воинов непобедимой монгольской Орды. Однако здесь на помощь российскому президенту пришло само проведение. Неожиданно сам Сбуш-младший предложил обставить подписание договора в стиле традиционных американских шоу. И поэтому, помимо выступления манекенщиц театра моды Валентина Юбашкина в купе с успешно выступившим Бокзоном, телерепортеров и прочих присутствующих ожидало еще одно новшество: за их спинами расположился огромный телевизионный экран, на который сейчас и смотрели два президента. Ожидая, когда специальная экспертная комиссия во главе с представителями американской стороны осмотрит российские ракеты и даст команду техникам приступить к их демонтажу в режиме онлайн. Все было рассчитано, если и не по секундам, то по минутам. Съемочные камеры добросовестно выдали на экран картинку прибытия группы международных экспертов на полигон, их высадку из красивых двухэтажных автобусов, заполнение каких-то протоколов. Очевидно, с присутствующих взяли подписи, что они ознакомились с правилами техники безопасности и в случае чего не будут иметь претензий к россиянам. И сейчас экспертам оставалось только приблизиться непосредственно к самим ракетам. Президент под Путин смотрел на экран, и на его лице не отображалось никаких мимических проявлений. Внешне он был не просто спокоен. Он был бесстрастен, как сфинкс. Однако счет пошел уже на секунды, и сидеть сложа руки ему просто не позволяла старая выучка. Чекистская школа недвусмысленно утверждала, что безвыходных ситуаций не бывает. А если иногда как раз бездействие и может дать шанс на выигрыш, то сейчас, увы, был не тот случай. Трудно сказать, что сейчас происходило в голове и душе российского президента, Однако факт оставался фактом. Он незаметно скосил глаза на подобное ребенку, грызущего ручку сбуша, который восторженно, как тот же ребенок, пялился на экран, и, не разжимая губ, произнес методом чревовещания, которым в совершенстве владел любой выходец КГБ старой доброй школы советских времен. "Крендельки". Вообще-то это не было произнесено, это не было даже выдохнуто. Это возникло как бы само собой, оформившись в неуловимые колебания скорее не воздуха, а каких-то энергетических материй, и вряд ли было уловлено кем-то, кроме как сидящим совсем рядом президентом с Бушем. Тот перестал грызть колпачок ручки, которой через несколько минут предстояло стать исторической и набрать аукционную цену, немыслимую для обычной ручки, когда-либо изготовленной и использованной людьми. и чутко повел ушами соленые крендельки все так же едва уловимо подал невесомый энергетический посыл не на английском не на русском а на каком-то загадочном про языке под путин знание которого прорезалось у него столь же внезапно как и идея совершить подобное и американец неожиданно опять принялся жевать причем делал это куда более активно чем минуту назад Потом он чутко повел уже носом и звучно причмокнул губами. Однако земля не разверзлась бездонными проломами. Небеса не разразились ливнями и громами. И стало очевидным, что соленых карендельков оказалось явно недостаточно, чтобы изменить политические расклады мира. А на экране деловые люди в комбинезонах неумолимо шаг за шагом приближались к ракетам. Блондинка. Теперь возвал энергетически под Путин, в то время как техники российской стороны откинули с ракет брезентовые маскировочные тенты. На сей раз беззвучный посыл оказался столь пронзительным, что президент Сбуш громко сглотнул слюну и принялся откровенно озираться, словно внезапно забыл где и с какой целью находится. Эксперты тем временем приблизились на опасное расстояние, с которого уже было вполне возможным определить, что вместо сложных механизмов под брезентом были укрыты обычные, пусть и искусно исполненные, литые чушки. Блондинка с загорелыми ногами. На сей раз посыл оказался столь сильным, что сбуш едва не вскочил. Тележурналисты стали переговариваться едва ли не в полный голос. за спинами президентов возникло отчетливое шевеление, словно пробудившихся от летаргического сна, должностных лиц. Все озирались, будто надеялись узреть загадочную блондинку, весть о которой чутко считали с энергоинформационного поля планеты с помощью выступившего в роли медиума российского президента. Как бы в качестве ответа на безмолвный подпутинский призыв на экране стало происходить нечто в высшей мере непредвиденное и в столь же высокой степени невероятное. На самом горизонте, до которого простирался бескрайний ракетный полигон, возникла группа пока еще маленьких точек. Прошел всего десяток секунд, еще никто из наблюдателей не успел ничего понять, а точки уже увеличились в размерах настолько, что стало ясно. Они обладают очень и очень большой скоростью. Еще через несколько секунд стало понятно, что это мотоциклисты. Оставалось констатировать попросту невероятное. По ракетному полигону на огромной скорости мчался отряд мотоциклистов, неизвестно как проникших на секретнейший, строго охраняемый военный объект. Церемония как таковая была прервана. Журналисты развернулись на 180 градусов, и перенацелили свои теле- и фотокамеры с президентов на экран. А должностные лица, забыв о своих обязанностях и надобности соблюдать дипломатический этикет, повели себя, как обычные уличные зеваки, переговариваясь и показывая пальцами на цифровое высокого качества изображение. Далее произошло столь невероятное, что с трудом укладывалось в голове, И поверить в подобное можно было только благодаря этому высокому качеству изображения. Неведомые седаки приблизились к снимающей на полигоне камере уже настолько, что стало отчетливо различимо их странная, похожая на обычные зековские робы, форма и обветренные желтые лица. Ловко скинув с плеч массивные устрашающего вида винтовки, непонятные люди сходу открыли огонь по экспертам. Описали вокруг ракет огромный круг и, вернувшись громкими выстрелами, добили еще шевелящихся на бетонной площадке бедолаг. Прямо перед камерой остановился огромных габаритов человек в пропыленной кепке, приглушил мотор и, ударив себя кулаком в грудь, отчетливо произнес по-русски с ужасающим монгольским акцентом, обнажив потемневшие осколки редких зубов. «Я сотник Ильчебай!» Смерть у русам! Затем он вскинул винтовку, в которой те из присутствующих, что относились к военному ведомству, мгновенно определили последнюю модификацию Мосберга. Раздался громкий хлопок, по стеклу, передающей с полигона камеры, поползли частые трещины, и экран в прямоугольном зале Кремля погас. Бледный как полотно, Сбуш оторвал от экрана взгляд и перевел его на невозмутимого подпутина. Некоторое время он смотрел на него недоверчиво, словно вспоминая, кто этот человек. Затем вскочил и, тыча рукой в безжизненный экран, пронзительно закричал по-английски. «Он! Он расстрелял моих экспертов, гражданских людей!» «Моих тоже!» – спокойно заметил подпутин, тоже вставая. Страшное перенапряжение душевных и физических сил наконец отпустило его – И он чувствовал себя сейчас, как чувствует благополучно переборовший смертельную болезнь человек. «Но это произошло на твоей территории!» – взвизгнул Збуш. «Что это было? Точнее, кто это? Владимир, я не могу поверить, чтобы твои люди могли...» «Думаю, это всего лишь монголы!» Подпутин безразлично пожал плечами. «Владимир, но что теперь скажут мои налогоплательщики?» «Я могу тебе чем-то помочь, Джордж?» Все так же спокойно сказал Подпутин. Мне кажется, кто-то совсем недавно убеждал меня, что монголы пришли в Россию с просветительской гуманитарной миссией, что они чуть ли не официальные представители структур ЕС и НАТО. Этот же кто-то присылал в Москву своих представителей, которые потрясали Женевской конвенцией и убеждали меня о недопустимости применения против монголов даже легкого стрелкового оружия. И это не говоря о том, что некая страна внедрила своих советников в каждую монгольскую тысячу, причем сделала это еще на территории Монголии. Но Владимир, не найдя что сказать, сбуш закусил губу и замолчал, уставившись теперь на журналистов. Те, окончательно забыв где находятся, устроили настоящий птичий базар, обмениваясь громкими репликами, безотрывно строча что-то в своих блокнотах, набирая что-то на клавиатуре карманных компьютеров и жадно проверяя, хорошо ли схватили картинку с общего экрана, их фотоаппараты и видеокамеры. Американец машинально схватил со стола белоснежную, больше для антуража, матерчатую салфетку и поднес ее к лицу, не замечая, что на ее уголке расплылось невесть откуда взявшееся фиолетовое пятно, которого не было еще минуту назад. «Чертовы монголы!» Вдохнув слабый аромат лимона, внезапно заорал он, глядя почему-то на корреспондентов. «Немедленно перенацелить на их чертову страну все наши стратегические ракеты!» К сбушу тут же рванулись люди из его свиты, осторожно подхватили под руки, зашептали что-то в уши одновременно с двух сторон. Через несколько секунд президент обмяк и опять посмотрел на притихших корреспондентов. Несколько человек, не таясь, снимали его на видео. «Владимир, надеюсь, с этими ты сможешь все урегулировать, как полагается?» На силу выдавил из себя сбуш, унизительную для своего статуса президента единственной сверхдержавы, просьбу. Он опять поднес к носу салфетку, которую до сих пор машинально сжимал в пятерне, опять вдохнул лимонный аромат. «Понимаешь, у нас демократия, я не могу сделать это сам. Я могу лишь попросить об этом кого-то». «Без оглядки на Женевскую конвенцию», — бесстрастно уточнил под Путин. Ничто в его тоне или мимике не выдавало насмешки. Но Сбуш отвел взгляд и едва заметно кивнул. «Я знаю, среди наших популярны туристические туры а по подвалам Лубянки», помедлив сказал он, понюхав салфетку теперь уже сознательно, потому что ему хотелось вдыхать этот аромат еще и еще. Нельзя ли пойти им навстречу? Моя госканцелярия оплатит все расходы. Под Путин взглянул на радостно щебечущих, возбужденных до нельзя журналистов и едва заметно усмехнулся. «Легко. Думаю, мы правильно поняли друг друга, Жора», сказал он, и две делегации одновременно направились к выходам, находящимся в противоположных сторонах просторного кремлевского зала. К вечеру третьего дня в рабочий кабинет под Путина тихо проскользнул человек средних лет в хорошо сидящем костюме, цепкий взгляд которого, манера двигаться и еще некоторые детали выдавали принадлежность к вроде бы почти тайной, но одновременно известной всем организации. Разрешите? Смертельно уставший от почти круглосуточных бдений, подпутин молча кивнул на кресло напротив. И так приступил к негромкому докладу мужчина, бесшумно переворачивая страницы каких-то документов в своей тонкой черного цвета папке. «Попрошу только самое главное», – тихо сказал президент, и теперь молча кивнул сотрудник. Последние данные разведцентра. Американцы все же приняли решение перенаправить часть своих баллистических ракет наземного базирования на Монгольскую Народную Республику. Кивнул опять президент, словно двое играли в какую-то специфическую игру. «Докуда на данный момент добрались наши друзья?» – поинтересовался он. Вологда, Киров, Нижний Новгород, Курск, Великие Луки, без запинки отрапортовал помощник. «Берут нас в кольцо. При среднем темпе продвижения под Москвой окажутся примерно через месяц». Что с журналистами, поинтересовался президент, не дрогнув ни единым лицевым мускулом. «Отправлены домой за счет конторы», – отрапортовал помощник. «Экскурсией остались довольны?» Если мне дозволяется высказать личное мнение, думаю, они будут рассказывать о пережитых ощущениях своим детям и внукам. Примерно через час президент отпустил своего помощника и устало откинулся на спинку кресла, заложив руки за голову. Через 10 минут релаксации он повернулся к монитору тихо пискнувшего компьютера и открыл личный почтовый ящик, адрес которого знали не более десятка человек. Как раз один из этих десяти и прислал ему письмо. «Володя», — написал ему член масонской ложи, ныне пребывающий в должности монгольского визиря. «Скоро я со своими буду в Москве. До встречи в Кремле». «Я найду тебя в любой точке ру, сучок», — быстро отбарабанил на клавиатуре президент, лицо которого осталось непроницаемым. «Ты только что подписал себе приговор». Столь же быстро он навел курсор на значок обратной отправки, надеясь, что его давний знакомый еще не покинул интернет-кафе или откуда он там еще смог отправить письмо. Затем выключил компьютер и решительным шагом покинул кабинет, решив поспать за эти сутки хотя бы несколько часов. Где-то далеко, примерно за тысячу километров от Кремля, человек, получивший послание, Побледнел так, что к нему бросилась свита из всюду сопровождающих его по приказу повелителя монголов. — Вам плохо, визирь? — на ломаном русском испуганно спросил старший, отвечавший за здоровье важного для орды человека головой. — Уйдите! — истерично закричал Подберезовский, отбиваясь. Но монголы, не слушая по приказу старшего, подхватили его за подмышки и потащили к выходу из интернет-кафе. Побыстрей на свежий воздух. Подпутин вышел в коридор и увидел уборщицу. Спиной к нему она, согнувшись в пояснице, елозила влажной тряпкой по полу, протирая паркетное пространство по бокам красной ковровой дорожки. Рядом стояло ведро. Президент хотел пройти мимо, но внезапно заметил на стене странное фиолетовое пятно. Не поверив своим глазам, он сделал несколько бесшумных шагов и приблизил к пятну лицо. Даже на расстоянии он почувствовал какой-то странный, но не противный, запах. Он осторожно вдохнул неизвестный, ни на что не похожий аромат и задумчиво почесал нос кончиком указательного пальца. Затем посмотрел на по-прежнему незамечающую его уборщицу, И понюхал пятно еще раз. После этого, проделав еще несколько бесшумных шагов по мягкой дорожке, он приблизился к облаченной в синий халат уборщице и сделал то, что давно хотел сделать, но почему-то всегда это желание подавлял. Не сильно, но смачно пнул тетку в ее вислый зад. Испуганная Степанида Матвеевна резко развернулась. одновременно разгибаясь и хватаясь рукой за место ниже спины, и посмотрела на президента округлившимися глазами. Он ничего не говорил, просто стоял и смотрел на нее с бесстрастным выражением лица. Она осторожно терла свой зад и смотрела на президента недоверчиво. «Вы что-то сказали, Владимир Владимирович?» Нерешительно спросила уборщица, когда пауза затянулась уже на неприлично долгое время и стала тяготить. «Монголы взяли Москву в кольцо», — сказал он, и, потеряв к тетке интерес, пошел по коридору, аккуратно ее обогнув. «Монголы? Какие еще монголы?» — с недоумением закричала она ему вслед. «Владимир Владимирович, я не расслышала, что вы сказали?» «Я говорю, работайте, Степанида Матвеевна, работайте!» Не оборачиваясь, на ходу бросил он. В это же время в московском аэропорту Шереметьево проходил таможенный досмотр группа американских корреспондентов. Бледность их изможденных лиц могла посоперничать с бледностью монгольского визиря.